Глава пятнадцатая. Виолетта. Уильям и Адриан, выдернувшие из голенища сапога клинок, одновременно рванули к двери, забывая про меня. Я выбежала следом, морщась от боли в ноге. С лестницы, расположенной в дальнем конце коридора, слышался топот. Это спешили королевские воины, также услышавшие крик. Дверь комнаты напротив, которую поселили нас с Галиной, оказалась заперта. Уильям, не церемонясь, выбил ее с ноги и пропустил вперед принца, после чего вошел сам. «Ты зачем вышла?» – прошипел герцог, оборачиваясь, когда я с разбегу налетела на его спину. «У меня был другой выход?» – ответила ему с той же интонацией, осматриваясь. В комнате определенно чувствовались остаточные эманации темной магии. Я бросила взгляд на затухающий кристалл на груди герцога и поняла, что мы опоздали. Кто бы тот ни был, он уже ушел. «Что здесь произошло?» Тем временем спросил его высочество неестественно бледную галку, которую я не сразу заметила. Девушка забилась в угол кровати и намертво вцепилась в увесистый подсвечник. «Здесь... здесь был призрак...» Ответила она дрожащим голосом. «Призрак?» Изумленно переглянулись Уилл с Адрианом. «Да, призрак. Я была в уборной, когда услышала, что в комнате кто-то ходит». затраторила она. «Думала, это Виола вернулась и позвала. Ее мне никто не ответил. Тогда я вышла и увидела... Нечто. Оно было все в темной одежде, похожей на...» «Балахон?» Подсказал Уильям. Да закивала Галка. Я сначала подумала, что кто-то ошибся номером, попросила покинуть нашу комнату и найти свою. Но тут оно обернулось, а от руки у него заструился черный дым. Я закричала, схватила первое, что попалось, и ударила. Ударила? Не попала? Попала. Только рука, как сквозь него прошла. Точно, призрак говорю вам. Нам про них бабка-байки рассказывала в следующий миг, он исчез, а потом двери. «Вы?» «Обыскать постоялый двор», — приказал Адриан подоспевшим воинам. «Кто с баронессой усилить охрану?» «Последним был лекарь. Найти и задержать, допросить», да — сыпал принц новыми приказами. Я подошла к Галине и сжала ее ледяные пальцы в своих, согревая и попутно осматривая. Радовало, что темных проклятий на девушке не нашла. «Ты в порядке?» Да, просто испугалась. Мне так стыдно. Спрятала она лицо в ладонях. А что, если теперь его светлость передумает меня брать на работу, решив, что я алгония и выдумщица какая-то? Ерунду не говори. Все будет хорошо. Никто про тебя так не подумает. Успокаивала я девушку. Так ведь? Последний вопрос адресовала Уильяму. Герцог открыл было рот, чтобы ответить, как вдруг зашипел, касаясь груди. Он потянул за цепочку, доставая кристалл, который прямо на наших глазах вновь засветился ярким голубым светом. «Колдун еще здесь!» Выпалили мы одновременно с тем, как в коридоре послышались новые крики. Схватив за руку, Уильям потащил меня к соседней комнате с открытой дверью, из которой выскочил взъерошенный принц. «Уэлл, я видел! Оно напало на баронессу, как тогда в лесу! Колдун или призрак, он... Он пил ее жизненную энергию, я спугнул его!» Взволнованный Адриан пропустил нас внутрь и крикнул стражем, чтобы немедленно привели лекаря. В похожем на наш номере на широкой кровати лежала совсем юная девушка с бледной, почти прозрачной кожей. Глаза ее были закрыты, а сама она, кажется, не дышала. «Пропустите меня, что здесь происходит?» В комнату вбежал бледный мужчина. Тот самый, что крутился вокруг орунской повозки, раздавая указания, что исправить. Он кинулся к баронессе, падая на колени возле кровати, и запричитал. «Еленочка, милая, да как же так? Она... она ледяная!» Схватился мужчина за сердце. «Пожалуйста, кто-нибудь, спасите мою племянницу, молю!» «Лекаря нашли?» Разъяренным зверем зарычал Адриан на подчиненных. «Ищем ваше высочество!» «Пожалуйста, спасите мою девочку!» Продолжал завывать мужчина, не отпуская руки девушки, которую стремительно покидала жизнь. Внутри меня нестерпимое желание помочь боролось с остатками благоразумия. Если применю свой дар, то выдам себя, и все узнают, кто я. И что мне делать? Жизненной энергии девушки почти не осталось. Если ей не помочь, она не то что до заката. До приезда лекаря рискует не дожить. — Виола, — тихо позвал меня Уильям, — ты ведь можешь ей помочь? как мне. Я до боли закусила губу, не в силах соврать в глаза герцогу. От ответа меня спас протиснувшийся в комнату запыхавшийся толстячок. В руках он сжимал объемный чемоданчик, в котором звякали стеклянные пузырьки со снадобьями. «Пропустите! Посторонитесь, я лекарь!» заявил он, бесцеремонно подвинув дядю баронессы. «Так, что тут у нас?» Постороннее, Покиньте помещение!» Достав из кармана жилета небольшое зеркальце, он поднес его к приоткрытому рту девушки. Убедившись, что дыхание, хоть и слабое, но есть, удовлетворенно кивнул и принялся возиться с замком чемоданчика. Я осторожно, чтобы не мешать, подошла к кровати с другой стороны и коснулась ледяной ладошки, незаметно передавая через прикосновение капельку своей жизненной силы. «Я же сказал, посторонним выйти!» Сурово сдвинул брови лекарь, хлопая себя по карманам, словно искал что-то. «Я травница и хорошо разбираюсь в зельях. Я могу помочь». «Травница, говоришь, это удачно. Я где-то обронил свои очки, а мне нужно смешать снадобье. Помогай!» Распорядился он, открывая свой чемодан. Уильям с Адрианом придвинули к кровати стол, чтобы мне удобнее было работать. Лекарь давал мне указание, что смешивать и в каких пропорциях. Я безошибочно, даже не используя мудреные весы с гантельками, что тоже нашлись в чемоданчике, отмеряла необходимое, пользуясь случаем, напитывая каждый ингредиент целебной магией. Снадобье приготовила быстро, а затем осторожно влила девушке в рот. Оставалось ждать и надеяться, что оно подействует. Вы стоял ко мне спиной, о чем-то тихо переговариваясь с Адрианом. Лекарь тоже был занят, переливая остатки снадобья в пустой пузырек. Воспользовавшись моментом, пока никто не видит, я, делая вид, что, проверяя дыхание, склонилась над баронессой, приоткрыла ей рот и вдохнула в нее свою жизненную силу. Действовала быстро и, похоже, перестаралась, потому как почувствовала внезапную сильную слабость. Метка на моей шее запульсировала, а пронзительный звон в ушах заставил пошатнуться. «Виола!» — услышала я, как кто-то прокричал мое имя. Упасть мне не дали вовремя подхватившие меня сильные руки. Вот только бессонная ночь и потрясение дня, похоже, сделали свое дело, и мое сознание уплыло в темноту.